Глава 34 После боя моряки подвели Гродову двух румынских солдат, которых обнаружили по ту сторону скалы в кустарнике. На спине у одного из них, унтер-офицера, капитан увидел прорезиненный вещь-мешок. «Это рация! А ты радист?» — спросил его комбат по-румынски. «Так точно, господин офицер», — испуганно подтвердил пленный. «Представься и объясни, кем является твой товарищ!» «Я унтер-офицер Ордуци, а этот, — пожал он плечами, — просто солдат, который выжил во время десанта и прятался вместе со мной. Я его даже не знаю». «В таком случае его с тобой не было», — выстрелил комбат в десантника. «Он разделил судьбу всех остальных ваших мореплавателей». Гродов уже знал, что увеличивать в осажденном городе, который вот-вот падет число пленных, бессмысленно, а переправлять их через море не на чем. Тут бы своих раненых, до да подлежащих эвакуации, как-нибудь переправить. Хотя до сих пор к пленным старался относиться предельно гуманно. «Он разделил судьбу остальных», — богобоязненно тем временем подтвердил унтер-офицер, краем глаза наблюдая за тем, как морской прибой относит тело убитого от берега. «А ты поднимаешься вслед за мной на мыс и тут же разворачиваешь рацию. Где находится штаб твоего полка?» «В белярах и полка, и дивизии», — охотно уточнил пленный, не желая разделять судьбу своего сослуживца. «И располагаются эти штабы в здании школы, сельсовета, клуба. Где именно?» «В здании клуба». Как и следовало ожидать. Комбат связался по телефону с батареей, назвал место расположения штаба и поинтересовался у Куршинова. Пристрелен не там какой-либо ориентир? «Да, само это здание и служит для нас это ориентиром», — ответил лейтенант как и все прочие общественные здания в окрестных селах. «Будь готов отметиться каждым из орудий», — предупредил его комбат. И тут же обратился к унтер-офицеру. «Кто командир полка?» «Полковник Мегрескул». «Скажи, пусть его позовут к рации. С ним будет говорить командир береговой батареи». «Так, значит, вы и есть тот самый черный комиссар?» Солдаты называют меня именно так, черным комиссаром. Все и солдаты, и офицеры говорят, что за вашу голову командование назначило какую-то награду. Как будто бы даже листовка такая появилась. Сам я ее, правда, не видел. Но... А еще говорят, что вы уже несколько раз переодевались в румынского или немецкого офицера и разъезжали по нашим тылам. «Вот уж не думал, что моя скромная фронтовая особа способна породить столько всяческих легенд!» Радист долго мудрить не стал, а передал своему коллеге в штабе, чтобы тот попросил к аппарату полковника Мегрескул, поскольку говорить с ним желает сам черный комиссар. «Это что за идиотские шутки?» услышал Гродов суровый голос полковника еще до того, как тот взял в руки микрофон. «Кто вышел на связь? Вам ведь уже представили меня? Черный комиссар, командир береговой батареи!» спокойно объявил капитан, усаживаясь на невысокий валун, на котором румынский радист как раз и развернул свой аппарат. Полковник промямлил что-то не членораздельное и затем все-таки сумел спросить, правда, столь же невнятно, Неужели это действительно вы, господин капитан? Садитесь в машину и приезжайте, убедитесь. Я попрошу бойцов на передовой, чтобы вас пропустили. Что вам нужно? Разрешите доложить, господин полковник, что весь ваш десант моими солдатами уничтожен, а радист, то есть унтер-офицер Ордуцца, находится в моем распоряжении. «Поприветствуйте своего доблестного полковника и подтвердите, что находитесь в плену». «Я действительно оказался у русских, господин полковник, и весь десант наш погиб, причем почти все, не дойдя до берега». «Что же вы так послали своих людей? Ночью, по воровски, объявили бы об их визите? Мы бы приготовились, посидели бы за парой бутылок водки». «Издеваетесь, капитан? Молите Бога, чтобы вы не дожили до того дня, когда мы возьмем город, потому что как только мы возьмем его, то первое, что сделаем, это вздернем вас на центральной площади». «Но признайтесь, что сами вы в такую возможность не верите», — спокойно парировал Гродов и тут же махнул рукой, подавая сигнал телефонисту, который был на связи с Куршиновым. «А теперь, господин полковник, позвольте передать через вас привет маршалу антонеску И отдал наушники унтер-офицеру, только когда услышал, как рядом со штабом прогремел мощный взрыв. «Жить хочешь?» — спросил радиста. «Очень хочу, господин капитан!» — молящим голосом произнес пленный. «Видит Господь, что мне эта война не нужна!» «Охотно верю!» «Теперь ты служишь у меня. Будешь прослушивать румынский эфир и докладывать обо всем, что услышишь». «Как прикажете, господин капитан?» Вернувшись к командному пункту, Гродов тут же связался с полковником Бекетовым и доложил обо всем, что только что происходило в районе батареи. «Что не позволил противнику зацепиться за берег и создать плацдарм? В этом ты молодец!» Очень уж не кстати оказался бы румынский плацдарм по соседству с батареей. Но есть одна идея. В руки мне попал румынский радист из состава этого самого десанта. Он уже связывал меня с командиром полка, полковником Мегрескулом. И ты беседовал с ним? Состоялась сугубо светская беседа. Мне позволено узнать, о чем именно беседовали? Я упрекал полковника, что в гости своих солдат он посылает поваровски ночью. Именно поэтому пришлось их всех истребить. Он же в ответ обещал повесить меня на центральной площади города, когда возьмет его, естественно. Понятно, что в благодарность за обещание я послал полковнику пламенный привет в виде залпа главного калибра по зданию штаба кстати, указанному все тем же радистам унтер офицером Ордуцци. И теперь ты желаешь оставить этого радиста при себе, чтобы получать сведения о войсках противника из первых рук? Так точно, товарищ полковник. Он дал согласие работать на нас в обмен на жизнь. Так что, думаю, не подведет. То есть ты его уже завербовал и вежливо предложил поработать на нас? Бекетов посопел в трубку, словно обиженный ребенок. «Послушай, Гродов, ты, наверное, забыл, сколько нервов стоило спасти тебя от рук органов за твою сделку с противником во времена румынского плацдарма, когда ты отпустил на волю капитана Штефана Алтяну и его солдат, а теперь ты решил вести переговоры с румынскими полковниками и генералами, не говоря уже о маршале Антонеску» но ведь сугубо в интересах армейской разведки. Нет, Гродов, судя по всему, смерть ты свою примешь не от вражеской пули, а чтобы этого не случилось, через полчаса из Новой дофиновки к тебе прибудет на полуторке мой офицер, младший лейтенант с охраной. Без каких-либо пререканий передашь ему своего радиста. Пусть сидит в нашем тылу и работает под присмотром тех, кому в таких случаях присматривать за ним положено. «Возражения будут?» «Какие же тут возражения?» «Забирайте, я себе еще одного добуду, из тех, кто поближе к румынскому генштабу». Полковник неожиданно рассмеялся. «Можешь добывать, но судьбу твою, капитан, я уже напророчил». Но еще до того, как прибыл младший лейтенант из контрразведки, С комбатом связался полковник Осипов. «Что там у вас происходит, комбат?» Взволнованно поинтересовался он. «Что за все ночную пальбу ты устроил у себя на побережье?» «На самом деле, это я устроил ночное купание как минимум 60 румынским десантникам, которые пытались создать плацдарм неподалеку от батарейного причала. В результате все семь баркасов уже на дне». «Как это им в голову взбрело сунуться к твоей батарее? Если бы они здесь окопались, пришлось бы не один десяток бойцов положить, чтобы их выкурить, при том, что этих людей мы вынуждены были бы снять с основного направления вражеского натиска». «О десанте донесла разведка?» «Чисто интуитивно вычислил, зная, что завтра...» То есть уже сегодня наступлением будет командовать сам маршал Антонеску. Ничего не поделаешь. Пришлось его слегка огорчить. В тебе действительно проявляется то самое командирское чутье, которое, увы, дано не каждому. Святое правило тактики. Поставь себя на место вражеского командира. Вот я и пытаюсь. Как видишь, получается. Только теперь ты... «Опять поставь себя на место комбата, береговой, и доложи об этом бое командиру дивизиона Кречету. Больно уж он обижен твоим невниманием, особенно тем, что о большинстве твоих вылазок и рейдов ему приходится узнавать от штабистов оборонительного района или морской базы». «Ладно, уважим», — прислушался к его совету Гродов, — «сейчас же и доложу».